Потом я опять сел, старался завести разговор. «Но разве с такой собеседницей поговоришь?» «Вы каждый вечер работаете?» — спрашиваю. И сразу понял, что вопрос ужасный. «Ага», — говорит. Она уже ходила по комнате, взяла меню со стола, прочла его. «А днем вы что делаете?» Она пожала плечами. «А плечи худые-худые. Сплю. Хожу в кино». Она положила меню и посмотрела на меня. — Слушай, чего же ты мы? У меня времени нет. — Знаете что? — говорю. Я себя неважно чувствую, день был трудный, честное благородное слово, я вам заплачу и все такое, но вы на меня не обидитесь, если ничего не будет. Не обидитесь? Плохо было то, что мне ни черта не хотелось. По правде говоря, на меня тоска напала, а не какое-нибудь возбуждение. Она нагоняла на меня жуткую тоску, а тут еще ее зеленое платье висит в шкафу. Да и вообще, как можно этим заниматься с человеком, который полдня сидит в каком-нибудь идиотском кино? Не мог я, и все, честное слово. Она подошла ко мне и так странно посмотрела, будто не верила. — А в чем дело? — спрашивает. — Да ни в чем, — говорю. Тут я и сам стал нервничать. Но я совсем недавно перенес операцию. Ну, а что тебе резали? Это самое, ну, клавикорду. Да? А где же это такое? Клавикорда, говорю. Знаете, она фактически внутри в спинномозговом канале. Она, знаете, глубоко в самом спинном мозгу. Да? Говорит, это скверно. И вдруг плюхнулась ко мне на колени а ты хорошенький. Я ужасно нервничал, врал вовсю. И еще не совсем поправился, говорю. Ты похож на одного артиста в кино. Знаешь? Ну, как его? Да ты знаешь. Как же его зовут? Не знаю, говорю. А она никак не слезает с моих коленей. Да нет, знаешь. Он был в картине с Мельвином Дугласом. Ну, тот, который играл его младшего брата. Тот, что упал с лодки. Вспомнил? — Нет, не вспомнил. Я вообще почти не хожу в кино. Тут она вдруг стала баловаться. — Грубо так, понимаете? — Перестаньте, пожалуйста, — говорю. — Я не в настроении. Я же вам сказал, я только что перенес операцию. Она с моих колен не встала, но вдруг покосилась на меня, а глаза злющие-призлющие. — Слушай-ка, — говорит, — я уже спала а этот чертов Морис меня разбудил. Что я, по-твоему? Да я же сказал, что заплачу вам. Честное слово, заплачу. У меня денег уйма. Но я только что перенес серьезную операцию, я еще не поправился. Так какого же черта ты сказал этому дураку Моррису, что тебе нужно девчонку? Раз тебе оперировали эту твою, как ее там, зачем ты сказал? Я думал, что буду чувствовать себя много лучше но я слишком преждевременно понадеялся. Серьезно говорю, не обижайтесь. Вы на минутку встаньте, я только возьму бумажник. Встаньте на минуту. Злая она была, как черт, но все-таки встала с моих колен, так что я смог подойти к шкафу и достать бумажник. Я вынул пять долларов и подал ей. Большое спасибо, говорю, огромное спасибо. Тут пять, а цена десять. Видно было, она что-то задумала. Недаром я боялся. Я был уверен, что так и будет. Морис сказал «пять», — говорю. Он сказал «до утра пятнадцать», а на время «пять». Нет, десять. Он сказал «пять». Простите, честное слово, но больше я не могу. Она пожала плечами, как раньше, очень презрительно. «Будьте так добры, дайте мне платье. Если только вам не трудно, конечно». Жуткая девчонка говорит таким тонким голоском, и все равно с ней жутковато. Если бы она была толстая, старая проститутка, вся намазанная, было бы не так жутко. Достал я ее платье, она его надела, потом взяла пальтишко с кровати. — Ну, пока, дурачок, — говорит. — Пока, — говорю. Я не стал ее благодарить, и хорошо, что не стал.